том второй. Глава 21. Восточный лагерь обороны столицы. Наблюдая, как разгружаются грузовики и загружается вагон, я складывал мозаику наших действий и искал возможности выбраться из всего этого дерьма. Умник, Рир, подойдите ко мне, бросил я в канал связи и отключился, сосредоточившись на собственных мыслях. Спустя пару минут ко мне подбежал запыхавшийся умник, и сразу за ним с локомотива спрыгнул и подошёл ко мне Вир. Для вас есть задачи. Первая общая. Найдите себе учеников. Благо с помощью карт чистого навыка передать нужные знания не проблема. Поэтому берите тех, кто больше вам импонирует и проявляет желание быть полезным. Как выберете, подходите ко мне, выдам карты, да и переговорю с учениками. «Сколько учеников-то? Мне и Сокола хватило учить!» «Сокол теперь разведчик. Возьми себе двух ребят, и еще по базовому комплекту ваших навыков будет у меня храниться на случай смерти». Оба вмиг опустили глаза и потеряли былую собранность. «Бессмертных не существует, и это риск каждого. Безусловно, от нас многое зависит, и мы должны взять на себя эту ответственность. Соберитесь!» Я сделаю всё возможное, чтобы вас защитить. Босс, может нам тоже в Руднозёмске остаться? Хотя я как-то наоборот жажду новой силы. Но сам говоришь, ответственность на нас лежит, спросил умник. Нет, вы поедете со мной дальше. Руднозёмск, если выстоит войскаки, станет их опорной базой и не будет в нашей зоне влияния. Максимум, оставшиеся колонисты будут частично лояльны к нам, но против военных они не пойдут. А военным я с недавних пор не сильно то и доверяю, но захватывать у них власть себе дороже. Тот ещё гадюшник. Ну, тут я с тобой согласен. Тогда тем более нам лучше остаться, чтобы иметь возможность осуществлять контроль. Слишком много неизвестных. Лучше сделаем, по-моему. У меня есть план. Мы создадим базу с верными себе и своим принципам бойцами. там, где есть море возможностей для развития и нет подобных местных военных структур. Опять же, думаю, военные директивы будут тащить сюда всё новые и новые части и подразделения. А мне, на что, ученик, спросил, поправляя очки, наш помешанный на дроидах друг. Сейчас расскажу. Вир, Пётр Игоревич, можете идти искать кандидатов. Отправляй машиниста, я продолжил. Смотри, что ты думаешь об этом? Протянул я умнику чертёж карты, полученный при разборе в горшке эволюциониста. Карты свободного навыка. Шанс был минимальным, но мне повезло, причём всего с третьей попытки. Чертёж карты свободного навыка позволяет создать карту свободного навыка однозарядные. Позволяет записать имеющийся у применяющего навык и передать первый уровень записанного навыка разумному. Ингредиенты для создания Магическая основа карты, одна штука, 500 единиц маны, руна память, руна наставник, рунный набор, одна штука. Это что? Это наш залог долгой жизни. Я планирую создать научно-производственную базу. Там будут как новые магические штуки изучаться и производиться, так и те, что по твоей части, роботы, киборги, современные технологии и так далее. Ну, кибергов у нас вообще-то нет. Но мысль я понял. А как это работает? Создание, имея в виду. Сейчас чертёж заряжен, хоть это и не отображается. Ты можешь впитать знания, и тебе станет доступно, как его производить. Один минус требуется рунный набор и соответствующее достижение. Так для создания этой карты нужен симбиоз двух достижений: Ремесленник и Рунный начертатель. Вообще После массового разбора ненужных шмоток у меня сохранилось большое количество чертежей мусорных артефактов. С этой же картой я шёл на риск намеренно. Их всегда не хватало, и от этого яснее становилось, что без производства не обойтись. С первыми же выпавшими рецептами у меня открылось достижение Ремесленник вот. 1 из 100, про который я сообщил умнику. У него тоже открылась. Стоило изучить руну. Правда, было и ограничение. Данные особенности прокачивались после успешного их применения, и значения падали в случае ошибки. Чем выше было количество, тем больше рецептов было доступно. На первом уровне давалось 5 чертежей к работе за достижение ремесленника и 3 руны за достижение рунного начертателя. Дальше, через какой-то уровень, ещё непонятно какой, открывалась возможность научиться использовать ещё одну руну и чертёж. Так-то у меня уже рун хранилось около десятка всяких разных. А вот выучил я для использования только одну, ради опыта. Как раз руну памяти, что выпала из другой, уже и не вспомню, к какой именно карты или предмета. Н Неважно. Про предметы вообще молчу. Вот только из толковых предметов ничего нет, так как я всё, что были менее полезно, и не разбирал на опыт в горшке. Вот такой вот план: узнаем о добыче системных ресурсов, организуем базу, массовое производство. Одно плохо: руны как чертежи предметов я так и не смог передать и научить. Видимо, есть какое-то ограничение. А я и предмета чертёж не могу достать. «Нет никаких изображений и интерфейса? Вообще ничего?» «Да? Странно. Может, это как принцип создателя? Лишь я могу сделать так, как я являюсь создателем чертежа?» «Ну, чего гадать? Потом на месте разберемся. Мне тогда нужно вербовать из тех, кто поедет с нами дальше. Вообще, как делиться будем?» «Все, кто захотят остаться, пусть остаются. Кроме тебя и Вира. Вы мне нужны». Из основной группы, я думаю, никто и не захочет, так что я не особо переживаю. Из мирных же, считаю... Внезапное чувство легкости и облегчения накрыло меня с головой. Я чуть ли не кричал и не стонал от удовольствия, не понимая, что происходит. — Лид, что с тобой? — Ах, о, что это, блядь, было? Пробежался глазами по статусу. — А-а-а! однознатно. Дбаф испали. Всё, отбой тревоги. Дбаф испали. У тебя такое лицо блаженное было. Видимо, организму было весьма одермово. Подожди секунду, я сменю шмот. С непревзойдённой ловкостью я переоделся в основную экипировку, оставив эту как комплект больного на всякий случай. Принаси ты быстрый Ну, так ловкость три раза скакнула практически, сам понимаешь. На чём мы остановились? А, да. Мирных же будем отбирать и собеседовать. Шпионы мне не нужны, так же как и болтусы. Вот и всё. Решение кого брать или нет будем принимать индивидуально. Максимум один вагон берём. Нам ещё по дороге беженцев на собирается. Чувствуешь, будем ещё мучиться с этой проблемой. Жратвы опять же на всех не напасёшься, а свежей еды считай и не будет в ближайшее время. А ведь впереди ещё зима. Да, зима. Нужно подумать над запасами. Вот и подумайте вместе с остальными лидерами. Всё, можешь идти. У меня тут параллельно на линии висят. Указал я на наушник гарнитуры связи, которую нам умник же и обеспечил. Вновь оставшись в одиночестве, я открыл банку газировки и принялся слушать. «Я на связи. Как там?» «Лид, тут такое дело!» — начал неуверенно Сокол. «Ха-ха! В общем, он может достать нам практически все. И даже предложил кое-что, о чем и мы сами не догадались. Вот только у него... требования...» В общем, он хочет, чтобы мы тайно забрали его и ещё одного солдата и какую-то <смех> бабу из лазарета. Причём к нам пришла эта баба во время разговора, сказала, что у нас хапок на рожик всё написано и что ей и ему нужно валить. Он отказался от всех своих прошлых требований, и вот теперь они хотят свалить. Интересно. Обычно такую цену готовы заплатить разве что за спасение. И от кого они собирались спасаться, очень любопытно. Вернее, тут столько вариантов, от кого они спасаются, что мне даже хочется с ними переговорить с глазу на глаз. Скажи, что я приду через 15 минут, а сам дуй ко мне, кепку неси. Зайдя на указанный склад и отключив сокрытие, я, не спеша, подошёл к древнему, как сама профессия прапорщика, стулу, развернув его спинкой к моему собеседнику. И сел, положив руки поверх спинки. Доброе утро, Павел Игнатьевич. Прапорщик, вцепившийся в меня своим взглядом, вздрогнул, впрочем, быстро отошёл. "Вы даже узнали, как меня зовут?" Объяснять ему, что его фамилия, имя и отчество были написаны на листке, приклеенном к стенке с отметками о дежурстве, я не стал. "Не без этого. Расскажите мне о себе и почему я должен вывести вас отсюда. Это Начал был он, а просто и вновь замолчал, обдумывая свои слова. Вы мне всё равно не поверите. Ха, несколько дней назад я ехал в Новую Москву в командировку и думал, что заказать себе на обед в своём любимом кафе на Нобелевской улице. Я смотрел ему в глаза, пытаясь прочитать эмоции своего собеседника, но пока что всё, что я видел это растерянность. А сегодня я прорываясь на кустарном бронепоезде, отстреливаясь от зомби. Думаете, вы сможете меня удивить? Ай, всё равно одеваться мне некуда. Это всё, Ольга, психолог и счастье. Так уж вышло, что когда началось это дерьмо, мы мы были в городе, везли бойца в больницу. А до этого было странно. А после прихода этой системы она изменилась. Она стала попугающей, но в то же время, если бы не она, я бы уже несколько раз умер. Она всегда говорила, что нужно делать и я сперва я думал, что она просто сходит с ума, а пытался остановить. И стоит лишь побежать за этой взбалмошной дамочкой, как спустя несколько секунд что-нибудь взрывается, падает или обязательно вылезает зомби. А в крайнем случае появляется хищный кост на, на на том самом месте, с которого мы ушли. Вот и недавно я её не ждал её, решал с вашим человеком свои дела, как в, вдруг она в, врывается и прямо заявляет, что мы должны валить с вами сегодня. Вот и вся история. Я не знаю почему. То есть мне нужно найти её и поговорить с ней. Именно А третий кто? М -м -м Мой дальний родственник, а четвёртый орудный племянник. Идиот тот ещё, но я обещал присмотреть за ним. Я начал перестукивать пальцами по столу, не сводя взгляда с лысеющего прапорщика. У вас мало времени. Я планирую свалить сразу, как мне выдадут беженцев и специалистов от вашего местного начальства. Собирай всё, что было оговорено с моим человеком, и племянника не забудь. Я же пока что Айду поговорю с вашим психиатром, по поводу психологом. Поправил меня прапорщик. Да хоть наркологом. Где её найти? Прямо по по по дороге к шлагбауму, там дальше столовая, сразу за ней казарма. Третий этаж, правое крыло, кабинет психолога. Должна быть там короткостриженая брюнетка. Д -д -д Других женщин там быть не должно. Я кивнул и подвёл к концу наш не очень продуктивный разговор. Я пришёл за тобой, человека. Брынядка нашлась возле столовой и направлялась она как раз в свой кабинет. Раскользнул за ней и зашёл в кабинет. Она будто почувствовала меня, развернулась и стала смотреть на дверь. Я отошёл в сторону, и она закрыла дверь, после чего посмотрела прямо мне в глаза и произнесла: "Вы очень громко думаете". Как я могу к вам обращаться? Я развеял бесполезное сокрытие и, не скрывая удивления, задал встречный вопрос. Громко думаю? Чтение мыслей? Не совсем, скорее эмпатия, но иногда, когда объект сильно возбуждён и думает слишком громко, я буквально ощущаю чужие мысли, сопровождаемые образами. Это довольно неожиданно, задумался я. И наверняка очень много неудобств доставляет. Вы просто не представляете, сколько. И о чём думают зомби? Два инстинкта: голод и размножение. Причём с учётом их природы, размножение само собой не относится к плотским утехам. Ужасные ощущения, ещё и все поголовно буквально кричат мыслями. Понятно. Так вы говорят, хотите купить билет на мой поезд? А вам не нужны специалисты вроде меня. Да и к тому же, насколько я знаю, прапорщик Себутько вам сполна заплатил за проезд каждого из нас. Мне кажется, вы не до конца поняли. У меня битком набитый людьми поезд, включая людей вашего полковника, а вы просите нас не просто вывести, а вывести тайно. Зачем, скажите мне, рисковать? Что вы такого сделали, что я должен рисковать жизнями всех? Ради вас. Без ответа искреннего на эти вопросы я не пущу вас в мой поезд. Брнетка задумалась, после чего расстегнула пуговицу на своей блузке, демонстрируя своё декольте. Намёк понятен, но не интересен. На поезде и покрасивее девчонки есть. Так странно, ты гей, что ли? Или примерно семьи не набременённый заботами? в моём голосе прозвучало не только сталь, но и угроза, а в мыслях я представил, как сношу голову этой наглой психичке своей клюшкой. Стоп, стоп, стоп, мы друг друга неправильно поняли. Всё, успокойся, не надо мне голову сносить, быстро отреагировала она, замахав при этом демонстративно вытянутыми пустыми руками. Рассказывай, или я ухожу. Вот ты сложный какой. Впрочем, оно и к лучшему. Она застегнула обратно пуговицу и, посмотрев мне в глаза, начала говорить. Причин несколько. Первая я устала. С моим даром я даже поспать нормально не могу. Вечно какой-нибудь сопляк, заучивший мамочку ночью и рыдающий в подушку, делится со мной таким спектром негативных эмоций, что я сама чуть не вою. В поезде будет ещё хуже. Но ведь недолго. Вы же сажать всех в Рудноземский будете? Во-первых, не всех. Во-вторых, Это секретная информация. Ага, секретная, конечно. Уже все в округе в курсе, хотя прошло всего пару часов с момента вашего прибытия. Я закатил глаза от этой новости. Надеюсь, проблема это не доставит. В любом случае, она не самое главное. А о моём даре знает, пожалуй, только прапорщик. Причём не знает, а видит результаты его проявления. Да и выручал он меня пару раз. Дурак лысый в героя на первых парах играл. Его даже заразили, но выручило выповшее зелье. А вот остальным, кто был с нами, не так сильно повезло. Тут я присмотрелся и обратил внимание на её уровень. Человек, уровень восьмой. Солидно. Она тем временем продолжила. Вот я и хожу, читаю, как специалист настроения окружающих, а иногда и мысли. Я обратил внимание на сменившуюся тональность в голосе этой ещё молодой но уже безумно уставшей и меланхоличной в своих интонациях женщины. И они меня пугают, пугают до чёртиков. Не меньше половины личного состава дико напуганы и боятся. Несколько десятков, если не сотня, планируют дезертировать, а заместитель командующего Она оторвалась от созерцания шариковой ручки, на которую не моргая смотрела всё это время, и взглянула мне в глаза. Они планируют захват власти и тайно копят силы. Этой ночью, судя по их мыслям, они поднимут мятеж, сами при этом объявят предателем полковника Наумова и планируют уходить из города под прикрытием оставшихся отрядов с верными лично им войсками. То есть предательство. То есть предательство. От Тёрдилана. Ну и ещё тут одного майора отшила. Очень уж у него фантазия больная. Я всё это Видела, и перспектива стать рабом извращенца мне не очень нравится. И он естественно из этой группы. К сожалению, так ждать их с потрохами полковнику не поможет. Доказательств никаких. Меня саму под плаху скорее поведут, объявив сумасшедшей. Пожала она плечами. Допустим, ты говоришь правду. Что мешает тебе собраться и самой уйти? «Ну ты же умный вроде бы! Чего такие глупости?» Ее перебила навязчивая мысль Аэрума и ощущение щелчка где-то в районе солнечного сплетения. «Я закончил эволюцию. По классификации местной системы я теперь дух-симбионт. Посмотри в статистику. Плюс десять к ловкости, живучести и духу. Правда, без учета вещей, только родные показатели и бонусы от системы». Я отправляю запрос на книгу. Дай мне её, пожалуйста. Могу вы учредить две способности, которые косвенно влияют на тебя, так как мы заключили партнёрский контракт. Скоро увидишь, как это работает. Ваш партнёр Аиром запрашивает доступ к вашему инвентарю. Подтвердить? Да, нет. Подтверждаю. Мгновение, и книга пропадает из инвентаря. Так что поезд лучший вариант. Только осталось решить, где спрятаться, чтобы нас не нашли. «Подожди секунду». «М-м-м?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Вот ведь паскуда! Заблокировано мое дерево навыков расовых. Придется у тебя немного опыта забрать для прокачки. Ты не против?» «А много надо». «Сейчас посмотрим. Так, где эта ветка умений? Ага!» «Есть три-четыре проходные способности. Для тебя бестолку. Эволюционист требует...» «Ого! Почти двенадцать тысяч опыта нужно!» «Хрена себе новости! Так это ж почти все, что у меня есть!» «Подожди! Посмотри описание того, что я тебе предлагаю!» «Личинка духовного червя-паразита. Ранг уникальная!» позволяет потерять живым существам личинку духовного червя паразита, создающего духовный канал между вами и вашей жертвой, непрерывно передающую по каналу 1% маны в минуту вам либо жертве, а также наносящую острую душевную боль при попытке нанести вам прямой урон, а также предупреждающий о замыслах, направленных против вас. Радиус действия передачи маны 10 км. Цена создания одной личинки 500 единиц маны. Я несколько раз перечитал и осмыслил увиденное. Жук, хочешь сказать, что любого врага или друга мы можем держать на поводке? Душевная боль при попытке атаковать, насколько это ощутимо. Это финальная ветка контроля подчинённых. Давай проверим. Вот у нас под опытное сидит, сказал Жук, опустошая мой резерв опыта.